глава восемь конечно душу я перед ним не раскрывала но разговор действительно получился интересным тем более что она себе тоже кое что рассказал значит вы решили пойти по пути своего отца задумчиво протянул алег он в ходе рассказа даже ожил немного проснулся частично скомкано откликнулась я у нас в армию женщин особо не берут а папа пришел в жандармерию из армии совсем не берут почему «Берут, но не на все должности. У нас же нет магии. А быть в подразделениях непосредственного огневого контакта — это довольно тяжело. Не на мечах же вы сражаетесь?» «Нет, конечно. У нас для этого есть огнестрельное и другое оружие. Но всё равно... Я могла и туда пойти, конечно. Отец хотел, чтобы я стала лекарем, например. Они военно обязаны. Но вы пошли учиться на правоведа? Да, хотя он от этого тоже был не в восторге. Обучение не оплатил». «Я училась за государственный счёт, то есть бесплатно», — я пожала плечами. «Это не просто поступить на бесплатное отделение. Я очень долго готовилась, хорошо училась и шла на красный диплом. То есть у меня по всем предметам были высшие баллы. Да чего уж теперь?» Я махнула рукой и отвернулась. «Всё это время я старалась не вспоминать свою семью и прошлую жизнь, делая вид, что нахожусь в затянувшемся отпуске. А ведь я их, по сути, похоронила». Точнее, моё положение ничем не отличалось от человека, у которого внезапно умерла вся семья. Конечно, я лелеяла надежду, что все они живы-здоровы, но перед самым моим отходом в мир иной у отца обнаружились проблемы с сердцем. И как он пережил мою смерть, это вопрос открытый. Он любил всех своих детей, но всё же именно я у него была любимой дочкой. «Ната, простите, я не хотел вас расстраивать». Алик вздохнул и взял меня за руку. «Ничего», — помотала головой и хмыкнула. «Я уже почти смирилась, что оказалась в другом мире. К тому же здесь неплохо, могло быть хуже. Как-то не очень обнадёживающе звучит», — усмехнулся мужчина. «Расскажите лучше о себе, ну или об этом мире». Я смутилась, потому что не имела никакого права его спрашивать о подобных вещах. Не о мире, естественно, о нём самом. «Рассказать?» Алик вздохнул. «В какой-то мере я вас понимаю. Правда, я остался без родителей в четырнадцать лет». «Мне жаль, если вы не хотите...» «Если бы не хотел, не говорил бы», — хмыкнул он. «А потом шефство надо мной взял орден Ани. Вот я там до сих пор и служу». «Но почему он?» «Родители в него входили. Так что это были мои старые знакомые, знавшие меня с детства». «Вы не жалеете?» «Нет», — мужчина покачал головой. «Просто боги...» И я замялась, пытаясь выразить суть. «В моем мире много верующих в разных богов, но в реальности самих богов никто не видел. Это именно вера. Здесь же боги реальны и иногда являют миром не только своей дары, но и сами являются. Я знаю, что вы скиталицы и не понимаете особенности этого мира», серьезно сказал Алик. «Но не советую сомневаться в том, что боги есть на самом деле. Они этого не любят». «Да я уже поняла, что тут всё иначе», — хмыкнула я. «Дары и прибавление силы после посвящения ведь не сами по себе появляются». «Не сами по себе, это верно», — задумчиво отозвался Алик. «У вас странный мир, вы в курсе?» «Мне этот кажется странным», — пожала плечами я. «А что там насчёт службы магической безопасности? Там все сотрудники Ордена или не все? Даже спрашивать боюсь, что вас навело на такие мысли». «Просто вы, Риан Марч...» «Почти все, да. То есть структура не очень изначимая в нашем королевстве?» Тут мужчина посмотрел на меня не только заинтересованно и остро, будто пытался вскрыть мою черепную коробку и понять, как у меня там всё устроено. «Но и с предупреждением». «Почему?» «Потому что орденцев на официальном уровне не очень привечают, как я понимаю». «С чего вы взяли?» «Ну, я задумалась». Вы не контролируете учебные заведения, связанные с магией. Но это прямо просится. Потом вы — адепты якобы ушедшей богини. Хотя, как я понимаю, это не совсем так. Вы должны надзирать за всем, что связано с магией. Но этого нет и в помине. Вы должны заниматься расследованиями преступлений магов и против магов. Но не похоже, что вы этим занимаетесь. Мы не следователи, — покачал головой Алик. Хотя то, что вы говорите, ближе к изначальной задумке. «Но по факту мы боевики королевства». «А что, у королевства нет других военных?» — скептически осведомилась я. «В том-то и дело, что есть». «Но служат они Грону, а не Анье», — перебила я. «Да, всё верно. Аню не просто так называют ушедшей. Но почему Орден не пытается это исправить?» «Да потому что от Ордена это, по сути, не зависит. Это битвы и дела богов, а они совершенно реальны, помните?» «То есть Ания проиграла где-то там, в планах, где она обитает, а это напрямую отражается на вас, потому что все знают, что она проиграла?» «Догадалась я. И вас оттерли от вашей сферы ответственности, чтобы не гневить выигравших богов?» «Что-то типа этого. Хотя все несколько сложнее, конечно. Но Ания до сих пор жива, так ведь?» «Боги не могут умереть, насколько я знаю», — пожал плечами алек Они могут уйти в небытие, если у них не будет хватать подпитки от веры людей. А умереть и уйти в небытие — это не одно и то же? Нет, бывали случаи, когда давно ушедшие боги возвращались, когда у них появлялись сторонники. Но тут, как я уже говорил все сложно. Почему? Вы, Орден, не хотите привлекать сторонников? Понимаете, они никогда не молились обычные люди. Они же не маги, зачем им? А тут еще кое-кто распустил слухи, довольно быстро укоренившиеся, надо сказать, что именно из-за Ании в наш мир пришла мгла и демоны. Ведь именно она принесла людям магию, части людей они переродились и стали магами. А значит, из-за Ании ежегодно умирают сотни ни в чем не повинных граждан, попавших под прорыв или на зуб мутанту. — Как-то так, — мужчина развел руками. — Но ведь это бред. — Бред ведь? Я подозрительно покосилась на Алика. «Это как посмотреть. В этой сплетне есть часть истины, но нарушены причинно-следственные связи. Когда пришли демоны, появилась и магия. Мы думаем, что именно они её принесли». «Ммм...» <связь> «Нет, всё иначе, скорее всего», — вздохнула я. «Магия — это эволюционный механизм, ответ природы на пришествие в мир демонов. но ну, мне так кажется». Такие мысли были у некоторых наших ученых, но не нашли подтверждения. Вот в вашем мире же нет магии и нет богов. Так в нашем мире симбионта нет. Кого? Симбионта. Я долго думала, что из себя представляет мгла. Еще там, в домике, любуясь на рощу и не вполне понимая, что она есть на самом деле, что там внутри, но имея карту и представление, что это не единственное зараженное место на планете, что мгла окутывает этот мир весь целиком, но при этом не поглощает его, я выдвинула одну любопытную теорию. Мгла — это паразит на теле этой планеты. Но паразит умный. Он понимает, что если убить носителя, то он сам либо погибнет, либо ему придется искать другое место жительства. А есть подозрение, что это все не так просто. Так что теория, что в ответ на паразита мир эволюционировал и появились маги, «Имеет место быть». Но я задумалась, как бы это объяснить. Пришлось подбирать слова, потому что всё же всеобщего школьного базового образования здесь явно не хватало. То, что Рензейр был прекрасным математиком, ещё не делал его сведущим в биологии. Впрочем, меня тоже ничего сведущим не делало. Это же так, только теория, взгляд со стороны. «Интересно», — наконец протянул мужчина. Но, к сожалению, совершенно бездоказательно. Даже если вы правы, господствующую идеологию этой теории не перебить. И даже если каким-то неведомым образом это удастся, все равно Аню победили другие боги. А идти против них — это самоубийство. «Что же могло привлечь паразита? Может, боги?» — хмыкнула я. «В моем мире давно никто не видел богов, хотя я не отрицаю факт того, что не могут существовать» но и никакого планетарного паразита у нас тоже нет. Кстати, а вы уверены, что мгла пришла в этот мир, а не была тут всегда?» уверены хмыкнул Алик. «Это произошло чуть больше двух тысяч лет назад и стало крахом довольно продвинутой в техническом плане цивилизации». «Хм... То есть если в мой мир придет мгла, то наша цивилизация рухнет, а на ее руинах возникнет мир меча и магии?» «Занятно». «Меча и магии?» «Не обращайте внимания», — хмыкнула я. «Тоже книги?» «Вы не поверите». «Может, чаю?» — немного помолчав, предложил Алик. «Я сделаю». «Сидите, не стоит». Мужчина встал, постоял и, покачнувшись, осел на пол. «Как же бесит, что тут нет мобильного телефона. Ну и где мне сейчас искать Мали? Или тащить сюда кого-то из целителей? Ну как я объясню, что я тут делала?» хотя это в данном случае вопрос десятый. Пока я это всё думала, я старалась оказать первую помощь, а не просто стояла в ступоре или металась. Во-первых, я принесла воды. Постучала Алика по щекам. Он застонал, но в себя не пришёл. На самом деле хороший признак. По крайней мере, он не в какой-нибудь коме. Наверное. Тогда я обрызгала его водой, он опять лишь застонал. Что ж, тем хуже для него подумала я и вылила весь стакан ему на лицо. Рензейр, ругаясь всякими непонятными словами, сел, протер глаза и посмотрел на меня, совершенно не понимая, что происходит. «Вы меня облили? Вы потеряли сознание. Я всего лишь хотела привести вас в себя». «Потерял сознание?» Мужчина огляделся, понял, что сидит на полу, попытался встать. Но я его остановила. «Сидите, а то еще раз упадете, а я вас не подниму». «Лучше скажите, где мне найти Мали, я её приведу». «Не надо Мали, это всего лишь магическое истощение. Я думала, вам после еды стало лучше. Я вас не травила, честное слово». «Травили?» «Травили. Нет, я...» «Да не вы», — Зеер махнул рукой. на в моём кабинете в закрытом ящике стола лежит артефакт. Небольшой такой, металлический. похожий на женскую голову со змеями вместо волос». «Принесите его, пожалуйста». «Ящик закрыт на ключ?» «Нет, просто на щеколду». «Хорошо, один момент». Я сбегала в кабинет и действительно в единственном закрытом на щеколду ящике нашла артефакт. Внешне он походил на голову медузы горгоны как ее изображали древние греки. Волей-неволей задумаешься, как образовались параллельные миры, и всегда ли они были параллельными, и не соприкасались ли они раньше». Во времена Древней Греции, к примеру, чуть более двух тысяч лет назад. Или это творчество кого-то из скитальцев? Тоже ведь может быть? Тем временем Алик взял артефакт в руку, активировал его, и волосы, то есть змеи на голове горгоны, зашевелились. Так я и думал. «А что вы думали?» — спросил я, косясь на артефакт. «Бесследно божественные артефакты не взрываются. Теперь в эпицентре всё заражено». «Заражено? Насколько это опасно? Это яд или что-то похуже?» Инцидент повлиял на магическую структуру, как бы загрязнил её. «Насколько это опасно?» — повторила я, уже зная, что магистр любит теоретические выкладки описывать. «Само пройдёт», — махнул рукой Зеер. «Мне так не кажется. Давайте я позову Мали. Она сама там была. А я ещё думал, почему силы так быстро уходят. Так что мне делать?» «Если вас не затруднит, сделайте чай. Мне уже лучше». «Точно?» — нахмурилась я. «Точно», — усмехнулся Алик. «Помогите мне пересесть на диван, а то на полу сидеть как-то неудобно перед дамой». Мне многое хотелось сказать и саркастично прокомментировать, но я безропотно помогла мужчине пересесть, понимая, что не стоит намекать ему на то, что он нуждается в помощи. Попросил, и то хорошо. А мог бы попытаться всё сделать сам и опять упасть. Что бы я тогда делала? Эту бренную тушку я точно не подниму. Хотя... Всё хорошо? Спросила я, когда операция по пересаживанию с пола на диван была завершена. Нормально. Я пойду сделаю чай? Там на верхней полке стоит травка. Она укрепляющая. Добавьте одну щепотку в мою чашку. Свою не надо, вам она может навредить. А вам? Мне она сейчас принесёт больше пользы, чем вреда. Криво усмехнулся Рен «Может, всё-таки позвать кого-то из целителей?» «Не стоит. Они сейчас меня, если только дотравить захотят». «Им так не понравилось закрытие храма?» «Скорее уж лекарни учебного корпуса. Теперь им приходится в две смены ютиться в главном корпусе. Мягко говоря, они от этого не в восторге. И долго придётся ютиться, а то если там заражённая территория, до лекарни не доходят» к сожалению хмыкнул алег не любите вы их покачала головой я интересно за что есть причины ответил тот но в подробности вдаваться не стал не хочет говорить ну и ладно не в душу же ему лезть но чувствую я, что история там непростая когда мы попили чай я стала собираться но зейр меня остановил «Ещё мало времени можно поработать или вы устали я то нет но вы да «Давайте я вас провожу наверх, и вы ляжете спать». Были у меня сомнения в том, что мужчина сможет подняться сам. Лестница, конечно, не сказать, что высокая, но довольно крутая. Хотя это и немного неприлично, наверное, провожать его в спальню. Но отчаянные времена требуют отчаянных действий. Не оставлять же его здесь. Хотя он, в общем-то, и на диване может поспать. Может, я включу камин? Вы только объясните, как. не надо Ната. «Я не настолько беспомощный», — усмехнулся он. «Да и травы сделали своё дело. Я теперь не засну». «Вот зря вы так», — покачала головой я. «Надо было лечь поспать, отдохнуть как следует. Ничего бы без вас за эти несколько часов не случилось». «Конечно, не случилось. Но трава это помимо сильно тонизирующего эффекта, ускоряет магическую регенерацию. А мне это было сейчас необходимо». И все же я не поняла, что такое магическая структура. Это каналы повреждены или что? Нет, не совсем. Физически со мной все в полном порядке. А магическая структура — это разбалансировка магии. Например, она не течет по каналам ровным потоком. А как горная река бежит через пороги, то ускоряясь, то замедляясь на плоских участках. Не знаю, насколько понятно объяснила «Всё же теоретическая целительская магия не моя сильная сторона». «Ну, я примерно поняла», — кивнула я. «Но это всё исправится?» «Конечно. Я же говорю, физически всё в порядке. А без воздействия аномалии всё придёт в норму за пару дней. Только... только вам завтра придётся туда вернуться. Не так ли?» «Надо расследовать это происшествие. Тут уже дело может закончиться серьёзным скандалом» если жрецы Грона увидят какую-то выгоду в этом. А они могут увидеть, чтобы выторговать себе какие-то периференции. Они вот давно хотели храм в заводской части за рекой поставить, а там им не давали разрешения промышленники. Зачем им храм? А теперь на заводчиков надавит король, ведь это в его вотчине случился такой вопиющий беспредел. Заводчики тоже не будут от этого счастливы и потребуют от короля что-то свое, продолжила мысль я а уж потом король обратит свой карающий взор на виноватых, то есть на начальство академии. И хорошо, если удастся ректором прикрыться, который уходит. Не удастся. Официально он уволен два дня назад. На его место пока никого не назначили, и теперь вряд ли назначат кого-то из своих. Рена Уэллчи, небось, рвет и мечет. А вы не очень хорошего о ней мнения, — заметил мужчина. Скорее уж не питаю иллюзий. Хм... Студенты её обычно боятся, но ну или по меньшей мере опасаются. Я не боюсь, но понимаю, что она при желании может доставить массу проблем. И дело даже не в том, что она наш декан. «Вы умеете правильно оценивать людей, это дорогого стоит», — улыбнулся Алик. «Ну так что, поработаем ещё?» «Давайте. Я была бы не против прочитать то, что у вас уже есть по храму. Пока ещё слишком мало всего, сейчас как раз сяду за отчёт». «И долго вас будет?» Я неопределённо покрутила рукой, пытаясь подобрать замену слову «штырить». «Несколько часов. Думаю, даже часа три-четыре удастся поспать». «Ладно», — тяжело вздохнула я, — «вы дойдёте до кабинета?» «Конечно». Мужчина отмахнулся от моей помощи и, хотя и с трудом встав, всё же дошёл до кабинета самостоятельно. Тяжело плюхнулся в кресло и погрузился в раздумья крутя в руках пишущий артефакт. Я же погрузилась в чтение оставшихся документов о похищениях. Гора бумаг вроде бы была и большая, но совершенно бестолковая. Однако объём такой, что я вот уже больше недели старалась всё это перечитать. Но и не перечитывать нельзя. Вдруг найдётся какая-то мелкая деталь, на которую раньше не обратили внимания, и которая прольёт свет на весь ход расследования, а то и раскроет дело. Уже за полночь я помогла Рену Зейру подняться на второй этаж и проводила в спальню. Он, похоже, переоценил свои силы и слабел на глазах. Я предложила сделать ещё чаю, но он отказался, так что пришлось ему подставить дружеское плечо. В прямом смысле. Конечно, я не помогла ему прямо раздеваться или что-то в этом роде. Просто проводила наверх и повесила пиджак на стул, чтобы не помялся. Дальше раздеваться при мне Рен Зейр не спешил. «Может, вы останетесь?» — спросил он. «В каком это смысле?» — нахмурилась я. «Ничего такого. Поспите на диване внизу. Просто ночь уже на дворе. Не хочется вас отпускать одну. Я постоянно хожу одна в темноте». «Да, но сейчас ситуация сложная. К тому же дополнительные группы боевиков со старших курсов патрулируют. Не стоит попадаться им на глаза. Не из-за сплетен», — быстро добавил он. «А чтобы у них не возникло ненужных вопросов, К тому же у меня тепло. Он меня практически уговорил. Особенно подействовал вопрос отопления. Но я как представила, что завтра с утра придется возвращаться в общежитие. Нет, я все же пойду. Покачала головой я и преувеличенно бодро добавила. Ничего со мной не случится. Уверена? Да, пожалуй. Не успела я попрощаться, как алекс с неожиданной прытью наклонился и меня поцеловал. Буквально мимолетное касание, но... Зачем это? — спросила я внезапно севшим голосом. — Просто. Он пожал плечами, но при этом не отрывал взгляда от моих губ. И не похоже было, чтобы он раскаивался. — Ладно, Ната, до завтра. Жду вас у охранного периметра в семь. И будьте осторожны. — До завтра. Подозрительно покосившись на мужчину, я вылетела из комнаты. Хотелось сейчас быть отсюда как можно дальше. И одновременно хотелось остаться.